Глава 65. Драка. Ангелина еще никогда настолько быстро по льду и снегу не бегала. Да так, чтобы еще при этом не растянуться на тротуаре. А она в кои-то веки на каблуках. Надо же было именно сегодня надеть обновку. После того, как Тимур щедрой рукой сделал ее обеспеченной женщиной, купила себе модные красные кожные сапожки. Видно зря. Бежала она от остановки троллейбуса мимо места работы и аж до фитнес-зала, о котором еще полчаса назад не имела ни малейшего понятия. Все из-за звонка секретаря, с которой водила дружбу. «Придешь в спортзал посмотреть на бой?» «Как? Ты не в курсе дела? Твой шеф будет драться с новеньким? Наши делают ставки, все придут поболеть. Ходят слухи, что драка из-за женщины». «Романтично, да?» «Ты не знаешь, кого они там не поделили?» Оборвав телефонный разговор на середине, Ангелина вышла на первой же остановке и поехала обратно. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, ради кого эти двое собрались махать кулаками. И романтичным ей этот жест не казался совершенно. Ангелина еще гадала, почему шеф не загрузил ее работой по самой неболой. Ведь весь день бурчал, что им нужно повышать эффективность. «Как раз сегодня я могу задержаться», — предлагала ему она. «Вера будет до девяти у моей подруги. У ее сына день рождения, она почетный любимый гость. Так что давай я все доделаю». Надеялась, что рвение в работе поможет снискать прощение у мрачного шефа. Но не тут-то было. На её предложение он лишь строго отрезал. «Иди отдыхай, завтра доделаешь». На этом дискуссия закончилась. Ангелина собрала вещи и была сопровождена на выход. «Извини, сегодня подвести не смогу», — объявил он хмуро. Она пошла к остановке, села в троллейбус. И вдруг этот звонок. Думала, смерч Геннадьевич до сих пор обижен из-за Нового года. А тут вот оно что. «Идиоты! Петухи! Мы ругала их про себя на все лады. Кое-как, добежав до фитнес-центра, рывком отворила дверь и ренулась к стойке регистратуры. «Девушка мы закрыты», — объявила ей не слишком приветливая блондинка. «Тогда что же у вас так шумно?» — возмутилась Ангелина. Слушать ответ девица не стала. Сразу ренулась в зал, откуда доносились крики и подбадривания. Вошла и обомлела». В дальнем углу зала располагался ринг, вокруг которого разместилась целая толпа юристов. А на ринге они, родимые. Мужик номер один и мужик номер два. Как одеты-то. Все у них по фэн-шуй, и перчатки, и шлемы, какие-то защиты, на ноги намотаны. И дрались, кажется, по-настоящему. Ангелина замерла, наблюдая за тем, как двое здоровенных мужчин кружили вокруг друг друга совершенно зверскими выражениями лиц. Удар, блок, еще удар. Оба крепкие, но Степанов чуть больше, тяжелее, кажется, увереннее. Тимур же скорее избегал ударов, нежели наносил их сам. До этого вечера Ангелина вообще никогда не видела, чтобы он с кем-то дрался. А вот то, что шеф давно занимался кикбоксингом, было ей великолепно известно. Игорь наступал, Тимур оборонялся. А потом они вдруг поменялись ролями. Муж сделал удачный выпад, врезал противнику по челюсти, а тот будто подловил его и впечатал свое ручище в его живот. Ангелина аж охнула и заткнула себе рот ладонью. Так же и травму получить недолго. Побежала вперед, а добравшись до ринга, будто со стороны услышала свой собственный ор. «Немедленно прекратите это безобразие!» Чуть не охрипла, настолько громко закричала это. «Да что там!» До этого самого момента даже не представляла, что была на такую громкость способна. На ее крик обернулись все. Абсолютно все. Неожиданно Ангелина поняла, если раньше для кого и была загадкой кто-то женщина, из-за которой два бугая решили помериться силами, то своими действиями она только что раскрыла эту тайну. «Точно! Она же Акулова! И этот Акулов — жена! А вы говорили однофамильца!» Тут же пошел по зрителям шепоток. Впрочем, отступать ей уже было некуда. Ангелина ринулась к самому рингу — пихнув локтем задевавшегося парня, который попался ей на пути, обратилась к бойцам. «Что это все значит? Немедленно прекратите! Вам что, мозги подшибало?» Первым ей ответил Тимур. «Это мужской спор, Лена, не лезь». «Все с тобой понятно», — зашипела она и обратилась к Игорю. «Хоть ты послушай, это же средневековая дичь какая-то. Немедленно прекрати бой». «Геля, я предлагаю тебе поболеть за меня, согласна?» Как твой шеф, я на этом даже настаиваю». «Настаивает он, видите ли?» «Она будет болеть за меня, правда, малышка? Не остался в долгу Тимур». «И этот-то даже». «Я не собираюсь ни наблюдать, ни болеть за кого-то», — фыркнула Ангелина. «Либо вы немедленно прекращаете этот цирк, либо...» «Либо что?» С усмешкой спросил Смерч Геннадьевич. Ангелина поняла, что ни один из них к ней не прислушается. Дождись конца, Алина, проговорил Тимур. Ну, конечно, что еще ей оставалось? Подождать, пока они от всей души друг друга скалашматят, а потом отправится с победителем в закат? Такой, что ли, у них план? Она вообще-то не трофейный кубок, она женщина, человек. Да идите вы к черту оба! взбесилась она окончательно, обдала их презрительным взглядом и ринулась вон из зала. А в спину ее донесся зычный бас Степанова. «Продолжаем!» «Идиоты! Петухи! Мужичье!» Снова заругала их Ангелина, пока выходила из спортзала. Не послушали и не послушают. А наблюдать за тем, как они рихтовали друг другу морды, она не желала. Еще чего не хватало. И ухаживаний ни от одного из них не примет. Акулова в пень и Степанова туда же. Ишь ты! Какие драку они из-за нее устроили! Им что, по четырнадцать? Ей зачем тинейджер в спутнике жизни? Ей взрослый мужчина нужен. Но, видимо, это не о них. А если они друг друга покалечат?» Мысль в сердце, как гарпун, и уже никак от неё не избавится. К тому моменту Ангелина уже почти дошла до угла офисного здания, где работала. Только собиралась повернуть, как у неё на пути вырос мужчина в чёрной шапке и куртке. Даже в вечерних сумерках она узнала его практически сразу. «Добегалась, «Да Кура-гриль!» Давида сплюнул Пруцкий. «Думал, пропустил, а ты тут. Какая удача, больше от меня не уйдёшь». Он сгреб ее в охапку и потащил к старенькой серой иномарке, на заднем сиденье которой сидел человек. Он тут же выскочил из машины, и в свете фонаря Ангелина увидела, что у незнакомца на лице нет живого места. Так сильно избит. В голове мгновенно всплыла брошенная Пруцким фраза во время утреннего визита. «Так морду разукрасил почище, чем бог черепаху». И это он говорил о брате. И вот прямо перед ней доказательство того, насколько клиент неадекватен и жесток, если он родного человека не пожалел. Что же сделает с ней? Той, кого еще утром обвинил во всех смертных грехах. Ангелина ничего не знала ни о деньгах, ни о жене Прусского, даже толком не поняла утренней беседы. Но попробуй доказать агрессивному психу, что она ни при чем. Вдруг он и из нее будет правду выбивать. Испуганно она бросила нервный взгляд на машину и поняла, Если ее туда затащат, домой к Вере она может попросту не вернуться. «Отпусти!» — закричала нарочито громко. Но вокруг не душе. Неужели все работники здания сбежались посмотреть на бой? Она тут одна оденешенька? В этот момент Пруцкий толкнул ее вперед. Ангелина не удержалась на ногах и все же растянулась на земле, громко охнув. «Вяжи эту сучку!» — рявкнул Пруцкий.